Глава 203 Ну ладно, давайте о другом. Мне тут попались воспоминания Гельмута Кнохена, которого Гейдрих, будучи в Париже, назначил главой немецкой французской полиции. Примечание. Гельмут Кнохен, 1910-2003, профессор литературы и доктор философии Штандартенфюрер СС, С 1932 -го года член НСДП, с 6 июня 1942 -го года по 2 сентября 1944 -го года начальник СД и полиции безопасности во Франции. Вел активную борьбу с французским сопротивлением и проводил широкомасштабные антиеврейские акции. После войны скрывался, но в январе 1946 -го года был арестован, признан английским судом, виновным в убийстве английских военнопленных Приговорен к пожизненному тюремному заключению и экстрадирован во Францию. В октябре 1954 года французский суд приговорил его к смертной казни, замененной в апреле 1958 по пожизненным тюремным заключением. Полтора года спустя срок заключения снизили до 20 лет, а еще через три года Кнохен был помилован, освобожден и дальше жил в ФРГ. Конец примечания. Так вот, Кнохин утверждает, что Гейдрих тогда поведал ему при встрече кое-что, о чем он еще никогда никому не рассказывал. Это свидетельство относится к 2000 году, 58 лет спустя. Гейдрих якобы сказал, «Война не может быть выиграна. Нам следует найти возможность политического компромисса и зафиксировать его в мирном договоре, Но, боюсь, Гитлер не сможет этого признать. Надо подумать. Получается, что Гейдрих поделился с Кнохиным соображениями насчет компромисса в мае 42-го, иными словами, еще до Сталинграда, в то самое время, когда Рейх казался могучим, как никогда. Кнохин видит в этом доказательство выдающейся прозорливости Гейдриха, и, как многие другие, считают, что рейхспротектор протектор Богемии и Моравии намного умнее всех остальных высокопоставленных нацистов. Но он утверждает еще и другое. Гейдрих якобы вынашивал возможность свергнуть Гитлера, и, исходя из этого, предлагает нам такую оригинальную гипотезу. Убийство Гейдриха было для Черчилля абсолютным приоритетом, потому что английский премьер жаждал полной победы над Гитлером – и не мог допустить, чтобы этой его победы лишили. Короче, англичане поддерживали Чехов по единственной причине. Они опасались, что такой умный и дальновидный нацист, как Гейдрих, сможет скинуть фюрера и спасти фашистский режим благодаря построенному на компромиссе миру. Подозреваю, что Кнохину было попросту выгодно распространять версию о своей причастности к заговору против Гитлера – Ведь таким образом минимизировалась его реальная роль в полицейском аппарате Третьего рейха. Тем не менее, вполне вероятно, что 60 лет спустя он и сам верил в свои рассказни. Мне кажется, что это именно рассказни, но все-таки я о них сообщаю.